Глава 29. Эпиграф. Прямым результатом работы Опенгеймера является наше теперешнее знание о том, что черные дыры играли и продолжают играть решающую роль в эволюции Вселенной. После этого открытия он прожил 27 лет, и за это время никогда не говорил о нем и никогда не возвращался к работе над ним. Несколько раз я спрашивал его, почему он забросил это направление. Он никогда не отвечал на мой вопрос, но всегда переводил разговор на какую-нибудь другую тему. Фримен Дайсон У Опенгеймера был опыт общения со вздорными детьми. Питеру сравнялось пять с половиной лет, а Тони — 13 месяцев. Но помилуй бог, Лесли Гровзу было 50 а Лео Силларду в феврале должно было исполниться 49 Оппи в свои 42 года был намного моложе их обоих и совершенно не желал выступать в роли родителя и служить посредником между генералом и гением, солдатом и ученым, милитаристом и марсианином. К тому же, невзирая на то, что почти все его общение с Силардом представляло собой сплошной конфликт, он был уверен, что Лео с его проницательностью и изобретательностью необходимым почти так же, как и Грофс. Теллер однажды сказал опи, что по-венгерски слово «сцеллард» означает «твердый», «крепкий». Да и Грофс в соответствии со своей фамилией был несгибаем как связка древесных стволов. Эти двое не выносили друг друга как протоны, так и норовящие разорвать ядро на части. И, принцы Паули, похоже, не могли находиться одновременно в одном и том же месте. Если бы гровс любил выпить, а Силлард был пообщительнее, можно было бы пригласить обоих в Олден напоить и попытаться подружить их на почве, скажем, любви к сдобным десертам. В конце концов, как однажды Опи сказал жене, если бы он искренне верил, что способен помочь России и Соединенным Штатам с общим населением в 238 миллионов человек прийти к единому мнению о контроле над вооружениями, то, несомненно, взялся бы и за посредническую миссию ради заключения мира всего лишь между двумя вздорными мужчинами но всякие мысли о тщательно срежиссированном акте сближения испарились, когда Грофс, опи и Николс в конце концов покинули временный кабинет опи и, конечно же, почти сразу же они встретились в коридоре первого этажа Фолдхолла ни с кем иным, как Лео Силлардом, в расстегнутой зимней куртке, из-под которой виднелся костюм «Тройка». «Благи Боже!» — пробормотал Грофс. «Не совсем». — отозвался Силард, не замедлив шаг. Исидор Рабби уехал в Нью-Йорк уже час назад, а Грофс и Опенгеймер остались утрясать финансовые вопросы. «Лео, что вы тут делаете?» — спросил Оппи. Силард ткнул толстым пальцем в другой конец коридора, где находился кабинет фон Неймана. «Приехал к Янче. У меня появились кое-какие идеи насчет его вычислительной машины». В этот момент дверь с номером 113 открылась, и в коридор вышел секретарь фон Неймана. «О, доктор Силерт, вас ждали немного позже. Профессор в подвале. Вы знаете дорогу?» «Да, благодарю вас». Лео шагнул в сторону, но все же не удержался от шпильки. Обернулся и посмотрел в лицо генералу Гровзу, который теперь тоже надел свою зимнюю куртку. «Итак», — сказал он, оглядев генерала с головы до ног, — «Вы добились всего, к чему стремились». «Мы добились мира», — просто ответил генерал. «Временного». «Никто не может желать большего». «Вы так думаете? При наличии всемирного правительства мир может стать вечным?» Оппин осторожно рассматривал обоих собеседников, вернее противников, Мангусту и Кобру, каждый из которых мог убить другого. «Вы мечтатель» презрительно бросил Грофс. «Я предпочитаю мои мечты ядерным кошмаром. Вы, вояки!» «Лео!» — укоризненно вставил Оппи. «Видите все крайне упрощенно. Если бы вы и вам подобные смогли...» «Хватит!» — рявкнул Грофс так, будто командовал перед строем. Силард умолкал уставился на генерала. «Это мы, вояки, принесли миру мир!» «Это вы, мистер Силлард, и вам подобно только и занимались тем, что ставили палки в колеса всем нашим действиям во время войны!» «Палки в колеса?» Силлард так возмутился, что стал брызгать слюной. «Неужели вам нужно напоминать, что именно я первым понял суть цепной реакции? Что именно я уговорил Эйнштейна написать Рузвельту и...» «Есть еще кое-что!» Сказал Грофс, и по его голосу было заметно, что он уже кипит от ярости. «Существует такая вещь, как порядок подчиненности». «Может быть, может быть. Тогда, в 1939 году, такое еще было допустимо. Вы не знали ничего лучшего. Но после того, как был создан и заработал Манхэттенский инженерный округ, вам нечего было даже пытаться попасть на прием к Верховному Главнокомандующему». Опенгеймер заметил, что в дальнем конце коридора показалась пара людей. Кажется, Гедель и Вейль. Но они тут же скрылись за дверью приемной Эдолотта. «Генерал Грофс, Лео», — сказал он, — «прошу вас». «Я не солдат», — огрызнулся Силарт. «Я гражданин». «Уже полных два года». Силарт явно пытался говорить ровным тоном. «Я не знал, что существуют градации гражданства. В любом случае я...» «Кто?» — дехидно осведомился Грофс. «Профессор». «Где ваши студенты?» «Ученый. Где ваши опубликованные труды?» «Я приписан к Чикагскому университету, и...» «И даже в башне из слоновой кости имеется порядок подчиненности». «Вы подчинены Артуру Комптону, а Комптон подчинен мне. Будь у вас хоть унция!» «Люди в погонах вроде вас никогда не поймут ученых. Мы, в отличие от вас, никогда не подлизываемся». «Подлизываемся?» Мы заслужили свое положение в иерархии. — Как вы заслужили генеральское звание? Лицо Грофза налилось кровью. — Я никогда не стремился к этой работе. Я хотел быть за океаном, участвовать в боевых действиях, а не убивать время, выпасая своенравных козлов. Оппи взглянул на Николса, надеясь на поддержку, но полковник просто стоял по стойке вольно, уставившись на совершенно пустой кусок стены коридора. «Есть некоторые нюансы», — сказал Силарт. «Вы теперь всемирно известный атомный генерал благодаря мне. Без меня не было бы атомной бомбы». «И теперь вы не имеете к этим работам никакого отношения после вашей выходки с петицией, которую вы засекретили, так что я не смог отослать ее в журнал «Сайенс». «Чистая правда, я это запретил». «Да, потому что это могло бы, цитирую, нанести ущерб престижу государственной деятельности. Вряд ли Конгресс, принимая закон о шпионаже, имел в виду это». «Причина совсем не в этом. Видит Бог, как же я ненавижу настырных евреев вроде вас!» Meine «Мои дорогие господа!» Это был единственный голос, к которому они оба должны были прислушаться. Грофс, резко повернувшись, проговорил, заикаясь, как будто стрелял. «Профессор Эйнштейн, я...» Со своей стороны Лео немедленно изобразил облегчение. «Аберт, за что? Дисцузин?» «Аберт, я так рад тебя видеть!» «Это мой дом», — резким тоном сказал Эйнштейн по-английски. моё святилище». Его кабинет находился всего в нескольких шагах по коридору от места скандал Он вышел оттуда, одетый в зеленый кардиган, с еще сильнее взлохмаченными, чем обычно волосами. «Лео, я пошел навстречу твоей просьбе перенести это безумие сюда. Но это было сделано с согласия давно уже существующего учреждения. Да будет мир, и воцарится тишина». Он посмотрел на Гровза, потом на Силарда. «Не знаю, удастся ли кому-нибудь из вас спасти мир, но я могу и спасу это убежище разума». «Конечно», — сказал Гровз. Э, «Профессор Эйнштейн, сэр, надеюсь, вы не подумали, что я имел в виду и вас, когда...» Пристальный, всегда исполненный сочувствия, взгляд остановился на Гровзе, и к изумлению Оппи генерал осёкся на полусловик, и с сокрушенным видом уставился в натертый пол. Эйнштейн повернулся к Силарду. — А ты, Лео, что тут делаешь? — Я просто шел вниз поговорить с фон Нейманом. Эйнштейн указал правой рукой на ближайшую лестницу. — Иди. Лео кивнул и удалился, шаркая ногами по паркету. — А вы? — спросил Эйнштейн у генерала. «Мы занимались организационными вопросами», — ответил вместо него Оппи. «А сейчас идем в Волден Мэннер. Пора перекусить». «Ну и марш отсюда», — приказал Эйнштейн. «Убирайтесь! Все! Здесь место для размышлений, а не для ругани Волден мэнри имелись еще три спальни, поскольку обсуждение затянулось, генерал Грофс и полковник Николс остались ночевать. Когда военные ушли, Оппи и Китти ушли к себе и проговорили еще почти до двух часов ночи. «Гроф совсем спятил?» спросила Китти, приподнявшись на локтях. «Он что, действительно ожидает, что ты снова будешь руководить засекреченной работой, чтобы ей пусто было?» опи уставился в темный прямоугольник потолка. «Мы долго крутили и вертели, но да, именно так оно и будет». «Лучше тайна, чем паника, которая непременно начнется, если мы преждевременно объявим о том, что спасти удастся лишь малую часть человечества». «Иисус!» — пробормотала Китти. «Я знаю, что это нелегко», — продолжал Оппи. «Для всех нас. Но для меня особенно». «Почему?» «Нужно стараться помешать другим докопаться до солнечной нестабильности» для этого придется тщательно следить за тем, чтобы основополагающие исследования, которые привели к ее открытию, не попадали в поле зрения научного мира. Их можно засекретить? Нет, нет. Уже поздно. Они уже опубликованы. Ноль. Китти вопросительно хмыкнула, и Роберт объяснил. В 38-м и 39-м годах я опубликовал три статьи с Сербером, Волковым и Снайдером. Любой желающий может прочитать их в Физикал-ревью. И любой, сколько-нибудь квалифицированный физик, внимательно ознакомившийся с этими материалами и понимающий, что в них говорится, а также имеющий доступ к солнечным спектрам, снятым в период, когда Ханс Бетта считал, что в Солнце стабильно идет термоядерный синтез СНО, установит связь между тем и этим. Но эти статьи, Роберт, ведь это же ступенька прямо к Нобелевской премии. Вершение у него в горле вдруг сделалось гораздо сильнее, чем обычно. «Я знаю», — сказал он мягким тоном. Голос в темноте. ну черт возьми, ты же заслужил ее». «Да», — еще мягче ответил Оппи. «Да, но... на что?» «Помилуй бог, ты же не можешь скрыть от мира эти открытия. Ты же сам сказал, они уже опубликованы». «Увы». И поэтому мы должны... Он тяжело вздохнул, выжив из груди весь воздух, выкинув вместе с ним и свою самую заветную мечту. Мы постараемся дезавуировать их. А это что еще за чертовщина? По крайней мере, название сохранится. Предел опенгеймера Волкова. Он определяет максимум массы нейтронного ядра. По нашим с Джорджем расчетам, он соответствует 0,7 массы Солнца, а это значит, что Солнце действительно может иметь нечто вроде скрытого нейтронного ядра, которое постулировал Лев Ландау. Но мы также вычислили в связи с этим нижний предел для стабильного нейтронного ядра, и он составил 0,1 массы Солнца. Так что мы попросим нескольких уважаемых людей опубликовать в журналах статьи где будет предполагаться большее значение сильного ядерного взаимодействия в сердце звезд. Так что верхний предел, предел Опенгеймера-Волков, будет казаться выше. 1,4 или 1,5, или даже более того. Это, в свою очередь, выведет минимальную стабильную массу за пределы солнечного диапазона. Это гарантирует, что фанатичные аспиранты не смогут случайно докопаться до того, что произойдет в очень скором времени. «А как же ты...» Твоя Нобелевская премия, медаль, слав деньги, наконец. Роберт закрыл глаза и процитировал из гиты. «Побеждай врагов с оружием в руках, всецело овладей науками и разнообразными искусствами. Тебе все это посилено, но только лишь сила кармы способна предотвратить то, чему не суждено случиться, и заставить сбыться то, чему суждено». Китти повернулась на бок, отвернувшись от Роберт, и медленно вздохнула с таким звуком, будто что-то шептал В ту ночь она больше не сказала ни слова.